заросшей в этих местах колючим кустарником, над пальмами оазисов, согнутыми ураганом или вырванными с корнем, к вечеру, сделав около 200 миль от места похищения Джо, она достигла 10-го градуса долготы. Глава 37. Полет к западу. Пробуждение Джо. Его упрямство. Конец. Его истории. Та же Лель. Беспокойство Кеннеди. Полет на север. Ночь близ Агадеса. К вечеру ветер стих, и Виктория спокойно простояла всю ночь, зацепившись якорем за вершину Большого Сикамора. Докторы Кеннеди поочередно несли вахту, а Джо проспал богатырским сном целые сутки. Это именно то лекарство, какое ему нужно, заметил Фергюсон. Его излечит сама природа. С рассветом порывистый ветер усилился, и Викторию сначала бросало то к северу, то к югу, пока, наконец, не понесло к западу. Доктор определил по карте, что они проносятся над царством Дамергу, холмистым, очень плодородным краем. Население его жило в легких, сплетенных из тростника хижинах. В полях мелькали многочисленные скирды хлеба. Все они были поставлены на невысокие подпорки, вероятно, для того, чтобы предохранить их от полевых мышей и термитов. Вскоре аэронавты увидели город Зиндар. Его легко можно было узнать по обширной площади, где происходили казни. В центре площади возвышалась Дерево смерти. Под ним все время дежурил палач, и стоило кому-нибудь пройти под тенью этого страшного дерева, как его немедленно вздергивали на виселицу. Кеннеди взглянул на компас и с некоторым беспокойством заметил «А нас опять относят к северу». «Ну что же из этого?» — отозвался доктор. «Если Виктория занесет нас в Тимбукту, жаловаться не придется». Никогда подобное путешествие не совершалось в лучших условиях. И при лучшем состоянии здоровья путников докончил Джо, поднимая край тента и высовывая оттуда свою славную, улыбающуюся физиономию. «А, вот, наконец, проснулся наш храбрый друг, наш спаситель!» — закричал охотник. «Ну, как ты себя чувствуешь, Джо?» «Вполне нормально, мистер Кеннеди, вполне нормально». «Кажется, никогда лучше себя и не чувствовал». «Ничто ведь не может подбодрить человека так, как подобная увеселительная прогулочка после купания в озере Чат. Не так ли, мистер Самуэль?» «Славный ты человек», — сказал Фергюсон, крепко пожимая ему руку. «Сколько тревоги и мучений ты нам доставил! А вы думаете, что я на ваш счет был спокоен, что ли?» Можете гордиться тем, что заставили меня просто дрожать от страха за вас. Вот и пойми его, как это он все повернул. Вижу, что падение в озеро нисколько не изменило нашего Джо, — заметил Кеннеди. Ты, друг мой, проявил великую самоотверженность, — продолжал доктор. Ты спас нас, ведь Виктория падала в озеро. и оттуда никто не мог бы ее извлечь. «Подумаешь, если я кубарем полетел в воду, так что из этого? Какая тут самоотверженность? Разве я этим не спас и себя самого? Ведь вот теперь мы все трое здесь в добром здоровье. Значит, нам не в чему прихать друг друга». «Нет, с этим малым никогда не сговоришься», — воскликнул Кеннеди. «Лучший способ сговориться со мной — это никогда не поминать того, что было», — заявил Джо. «Что сделано, то сделано. Хорошо ли, плохо ли, не стоит к этому возвращаться». «Ах ты упрямец!» — смеясь, — проговорил доктор. «Но не расскажешь ли ты нам, по крайней мере, о своих похождениях?» «Хорошо, если вы непременно этого желаете. Только раньше мне хочется зажарить на славу вот этого жирного гуся».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 После чая и грога он начал рассказывать друзьям свои приключения. Он говорил взволнованно, хотя по своему обыкновению ко всему относился философски. Видя, что чудесный малый все время больше, чем о себе думал о нем, Фергюсон не мог не пожать ему руку. А когда Джо рассказал об исчезновении острова, населенного племенем Бедиома, доктор объяснил, что на озере Чад это частое явление. Наконец, в своем рассказе Джо дошел до того момента, когда он в отчаянии завопил засасываемой трясиной. Я считал, что погибаю. Моя последняя мысль была о вас, мистер Самуэль. Тут я опять начал выбираться из болота. Как? Я и сам не знал. Но решил биться до последнего. И вдруг, совсем близко от себя, увидел... Ну, как бы вы думали, что... Конец каната, видимо, недавно отрезанного. Уж каким-то образом умудрился я добраться до этого самого каната. Потянул за него, смотрю, держится. Я поднимаюсь, делаю еще усилия, и вот я на твердой земле, а на конце каната вижу якорь. «Да, мистер Самуэль, можно сказать, это уж доподлинно был якорь спасения. Я узнал его сейчас же. Якорь с нашей Викторией. Значит, вы здесь останавливались?» Я проследил направление каната и по нему догадался, куда вы отправились. Тут и дух у меня поднялся, и силы явились. Выбрался я из трясины и снова зашагал». шел часть ночи, держась подальше от озера, наконец добрался до опушки огромного леса, здесь в загоне спокойно пасся табун лошадей. Не правда ли, в жизни бывают минуты, когда каждый умеет ездить верхом, и вот, недолго думая, я вскакиваю на одного из этих четвероногих и мчусь к северу. Не буду вам говорить ни о городах, ни о селениях, я их не видел, я их избегал.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 Но она все не появлялась. Так я скакал часа три, и вдруг, как дурак, нарвался на стоянку арабов. Ну и началась же тут погоня. Скажу вам, мистер Кеннеди, ни один охотник не знает, как следует, что такое охота, пока за ним самим не поохотятся».